Часть 2. Глава 24. Богатая вдова Маргарита Арама. Рита вернулась с кладбища поздно вечером. На могиле Оскара она нашла свежие хризантемы, цветы, принесенные теми, кто его любил при жизни и продолжал помнить и после смерти. Это могла быть какая-нибудь медсестра, с которой у него была интрижка, закончившаяся грустно, как и все его непродолжительные невесомые романы, или же коллега по работе, так и не сумевшая привыкнуть к тому, что его нет рядом. Возможно, даже пациентка, которой он помог избавиться от бесплодия и сделать ее счастливой. Рита только со слов Саши знала, как много друзей и знакомых пришли проводить доктора Араму в последний путь. Сергей Мажаров в тот день не мог появиться на кладбище. Подвернул ногу на ровном месте и долго не появлялся даже в больнице у Риты, хотя продолжал присылать ей подарки через Сашу. О смерти своего мужа Рита узнала случайно. Все планы Саши и Мажарова относительно того, в какой момент удобнее всего сообщить ей трагическую новость, были сорваны появлением в больничном коридоре одной больной астмой дамы, которая в выздоравливающей Рите, прогуливающейся по зимнему саду, узнала жену доктора Арамы и бросилась к ней со своими соболезнованиями. Рита, которая сначала ничего не поняла и даже рассердилась на совершенно чужую женщину, она совсем ее не помнила, Вероятно, это была одна из гостей Ощепковых или других общих знакомых, в обществе которых предпочитал бывать Оскар, посмевшую сунуть нос в ее личную жизнь. Даже успела нагрубить ей. Но когда она увидела неподдельное удивление и даже возмущение на лице навязчивой дамы, решила переспросить. О каком соболезновании, собственно, идет речь? Ведь она-то думала, что та выражает ей свои чувства по поводу ее разрыва с Оскаром. «Рита, но ведь ваш муж умер!» И тут эта дама, до которой только сейчас дошло, что стоящая перед ней в халате вдова доктора Арамы, Могла находиться здесь именно после перенесенного ею стресса и даже больше того, могла тронуться умом после смерти Оскара. Сразу смолкла и даже прикрыла рот рукой. Мысль о том, что Рита может не знать о смерти мужа, даже не пришла ей в голову. — Бедняжка, — пробормотала она, — надо же, ничего не помнит и поспешила спрятаться в своей палате. Арита, как стояла, так и опустилась, скользнув по стенке на пол. Она даже не почувствовала боли, когда ее тело соприкоснулось с ледяными плитками пола. Пролежав в зимнем саду около часа, она не слышала криков медсестры, которая на ее счастье, и обнаружила ее лежащее на полу с разбитым носом и в луже крови. Придя в себя в палате, Рита сначала не могла вспомнить, что же с ней произошло, и почему так болит нос и рассечена губа. А когда вспомнила осматическую даму, известие о смерти Оскара показалось ей нелепым. Она не поверила в это и, позвонив Саше, попросила его немедленно приехать. Саша, верный раб, Паш, слуга и друг явился сразу же, бросив все дела в мажаровской фирме, где он проработал уже поллета. Он, как и Сергей, стал своим человеком в клинике, и его все полюбили за его несвойственную и его возрасту общительность и, конечно, подарки. Весь персонал пил хороший кофе и набирался шоколадных калорий которыми обеспечивал их этот словно проснувшийся от младенческой спячки, оживший и почувствовавший вкус уже взрослой жизни десятиклассник. Рита понимала, что во многом за свое перерождение и пробудившуюся жизненную активность он должен быть благодарен, конечно, Мажарову и радовалась в душе, что Сергей принял участие в Саше. В белом халате, высокий и стройный. Саша даже показался Рите совсем взрослым, если бы не совсем еще мальчишеский, восторженный взгляд. «Саша, а где Оскар? Ты давно его не видел?» И потому, как отреагировал Саша на этот неожиданный вопрос, она вдруг поняла, что Арамы нет в живых, и что разговоры о том, что он якобы перебирается в Петербург, и собирается там открыть филиал своей клиники. Ложь, попытка оттянуть момент, когда ей можно будет рассказать о его смерти. Саша молча смотрел на нее, не в силах сказать правду. Слишком уже они с Мажаровым заврались. Он умер. Рита вдруг почувствовала необыкновенную легкость в голове, словно из нее вынули все, что только можно было оставив лишь память о Бараме. За один миг перед ней промелькнула вся ее жизнь, связанная с этим человеком. Их морские купания, солнечные завтраки с поеданием сладкой форели в кафе на берегу, первая близость, спровоцированная исключительно ее любопытством и желанием стать взрослой женщиной. И вдруг поплыли пожелтевшие от времени картинки. Клара, слюнявыми пальцами подсчитывающая сторублевые купюры, которые ей дал Оскар на жизнь. Свиные и щи с укропом, оранжевые, жирные и густые, которые Клара наливает в большую японскую тарелку своему любимому зятю. Отец, читающий газету в кресле. Кафельные плитки пляшущие у нее перед глазами во время утреннего любовного акта в ванной комнате, куда увлек ее сладострастный Оскар, которого она еще тогда начала потихоньку ненавидеть. Чистая и уютная квартира, новая, пахнущая свежим ремонтом, и Клара, придирчиво оглядывающая французские обои в спальне. «По-моему, этот рисунок пошлый!» А «Мне больше по вкусу авангард». Пирожки на противне, гул голосов, доносящийся из гостиной, где собрались гости, которые пришли поздравить Араму с сорокалетием. Раскрасневшаяся от выпивки Вера Ощепкова, говорящая о том, что ей наплевать на гостей, что они для нее только фон, ведь она положила глаз на Амфиарая. Потому и напилась, когда поняла, что он смотрит только на меня. Вдруг только что пришло и в без того заполненную всяким вздором и путанными мыслями Ритину голову. Амфиорай, обнаженный, с влажно поблескивающим телом, лежит, раскинувшись на ковре среди восточных подушек. Вот он же, но уже в белоснежной рубашке с бриллиантовыми запонками. Улыбаясь белозубой улыбкой, подносит ей бокал шампанским. Холодный платиновый браслет, огни ночной Москвы, арама, произносящий свистящим злым голосом мерзейшие вещи, матерящийся, как последний грузчик. Оскар, уже обнимающий ее и целующий на прощание со словами «Бедная моя девочка!» И куда же тебя несут? Я же хотел твоего счастья, я всё делал для этого. В чем моя ошибка? М мы не хотели тебе говорить. Ты бы не выдержала после операции. Как он умер? Когда? В тот день, когда ты попала под машину. Что с ним случилось? По его глазам она прочитала готовность снова солгать, лишь бы только не причинить ей боль. Он застрелился. У него был пистолет или сердце, но сердце у него было здоровое. «Саша, говори, не жалей меня!» Он перерезал себе вены и пустил горячую воду. Рита, закрыв лицо руками, заскулила. Саша вышел в коридор и, привалившись к стене, замер, прислушиваясь к звукам рыданий. Доносящимся из палаты. Он понимал, что ей надо сейчас побыть одной, но и оставлять ее без присмотра тоже было опасно. Оксана, медсестра, мелкими шажками, семенящие в его сторону с большим подносом в руках, на марливой салфетке лежали ровным рядом одноразовые шприцы и ампулы с лекарствами, флакон со спиртом и банка с ватой. Поравнявшись с ним, одарила его ослепительной улыбкой. «Оксана, ты не могла бы вернуться сюда после всех этих уколов. Есть дело!» Когда она вернулась, он отвел ее в сторону. «Представляешь, она откуда-то узнала, что у нее умер муж!» «Как умер?» Оксана распахнула глаза и покачала головой. «Что ты такое говоришь, Саша? Разве она замужем?» «Теперь она вдова!» Я не слишком разбираюсь в таких вещах. Вернее, я совсем не разбираюсь в этом. Но Рита была замужем за известным в городе человеком, который трагически погиб. Причем в тот день, когда и Рита попала к вам сюда. Мы с Сергеем тщательно скрывали это. И правильно, это могло бы ее убить. А еще я подумала, что же эту бедную девочку никто не навещает, кроме вас. С родителями она не контачит. В тот день она как раз поссорилась с матерью и выбежала на дорогу, а муж погиб. Но мы сказали ей, что он в другом городе. Они были в разводе? Официально нет, но она ушла от него. <связь> ну и дела. И что же требуется от меня? Во-первых, позвать Марину Николаевну и, объяснив ситуацию, сделать Рите какой-нибудь успокоительный укол. Она там, — он кивнул на дверь, — плачет. Ей сейчас очень тяжело. Подожди, это еще не все. Я думаю, что она захочет поехать на кладбище. Так вы отпустите ее. Я позвоню Сергею, и мы поедем все вместе. Да подожди ты. У тебя есть знакомый адвокат, но только порядочный, надежный. У моего отца есть друг-адвокат. Отец ему доверяет. А что? Мне надо бы с ним проконсультироваться относительно наследства Риты. Как ты понимаешь, ей сейчас не до чего. Я даже думаю, что она и бровью не поведет, чтобы как-то оформить все нужные бумаги и не остаться нищей. Дело в том, что ее муж покончил с собой как раз после того, как она от него ушла. А потому она, обвиняя в его смерти только себя... Может, все причитающееся ей по наследству отдать в пользу нищих. Да, она такая вот ненормальная, вбила себе в голову, что должна нести наказание. Ты узнай номер его телефона, а еще лучше поговори со своим отцом, чтобы он устроил нам встречу. И я уже завтра бы встретился с ним. А теперь зови Марину. Но в тот день им пришлось свозить Риту на два кладбища. На Ваганьковское, где был похоронен доктор Арама, и на Рогожское, где хоронили обычно всех из семейства Панариных, и где Рита надеялась найти в списках захороненных своего отца. Когда она увидела заваленную цветами и венками могилу Оскара, то долгое время молчала, словно не в силах осознать потерю, после чего, разведя руками, рассеянно проговорила. Это я его убила. Вы же понимаете, что это я. А они, все эти люди, его друзья, пришли и принесли ему цветы. А я... И хотя в ее руках тоже были гвоздики, она их словно не замечала. Что сделала для него я, его жена? Меня не было даже на похоронах. Люди осудили меня, но я не хотела, чтобы все так получилось. Наоборот, я хотела, чтобы он нашел себе женщину, которая бы полюбила его так, как он любил меня. И тут она повернулась к стоявшим неподалеку от нее Сергею с Сашей. Знаете, мне не верится, что его нет, что он. Такой красивый и жизнерадостный, румяный и веселый, лежит здесь, зарытый в земле. Это абсурд! Я уверена, что он сейчас дома и ждет меня. Только, пожалуйста, не смотрите на меня, как на сумасшедшую. Затем она снова повернулась к могиле, встала на колени и помолилась, чего никогда не делала прежде. «Прости меня, Оскар! Прости, если сможешь!» Когда ты узнала, что у тебя умер отец, вдруг спросил Сергей, чем очень удивил Сашу. Но потом уже и он сообразил, что таким образом Сергей хотел только отвлечь Риту от мысли о покоящемся здесь муже. «Когда была у матери, представляете?» Она горько усмехнулась. Она мне даже ничего не сообщила. И это называется мать? А сколько Оскар ей сделал добра? Я же вам не сказала. Она забрала у меня все драгоценности, которые я отдала ей на хранение. У них с Сарамой был договор. Ах, но теперь это не важно. И хотя он ушел и ушел от меня навсегда... Он все сделал для того, чтобы я не осталась с пустыми руками. Оскар был хорошим, заботливым мужем. Поехали, а то дождь собирается. Поторопил ее Мажаров. Саша видел, как он старается увезти ее поскорее с кладбища. А потому уже в машине, не желая видеть, как будет страдать Рита на другом кладбище и убиваться, что не похоронила еще и отца, Сергей сказал ей, что сам займется поисками места его захоронения. Им с Сашей все-таки удалось уговорить Риту вернуться в клинику, чтобы она не опоздала на уколы и процедуры. Когда за ней закрылась дверь, Мажаров сказал, «Ее сейчас нельзя оставлять одну». «Саша, вот тебе ключи от офиса, а открывайте утром без меня, хорошо? А я подежурю возле нее». «Она нравится тебе?» – в голосе Саши сквозила и ревность, и грусть. Хотя он уже давно понял, что Мажаров появился в жизни Риты не случайно, и что рано или поздно, когда она забудет Оскара и Амфиарая, она посмотрит и на Сергея другим взглядом, больше, чем дружеским. «Я несу за нее ответственность». «И все?» «Нет, не все». Много будешь знать, скоро состаришься. Вот теперь все, свободен. Рита подошла к окну и выглянула во двор. Прошел уже месяц с тех пор, как ее выписали из больницы. Несколько раз за это время к ней привозили адвоката, который объяснял ей ее права, учил, что надо сделать, чтобы оформить все документы на наследство но не сознание того что она является полновластной хозяйкой двух московских квартир и большого валютного счета в банке, не того что она совершенно поправилась и физически чувствует себя превосходно не приносило ей какой либо радости. она была счастлива лишь тогда, когда раздавался телефонный звонок и знакомые и ставшие почти родными голоса саши и мажарова Сообщали ей о том, что они собираются нагрянуть к ней в гости. И вот тогда она оживала, надевала фартук и шла на кухню готовиться к встрече гостей. Ей нравились эти парни, и она знала, что своим здоровьем и обретением душевного равновесия она обязана только им, да еще врачам и медсестрам, которые так о ней заботились». Знакомые и друзья Оскара всячески демонстрировали свое презрение к ней, не звонили, никуда не приглашали. Рита же сочла это только за благо, а она и не хотела встречаться ни с его коллегами по работе, ни с теми, с кем сводил его Ощепков. Единственным человеком после Оскара, перед которым она чувствовала свою вину, была Вера. «Быть может, поэтому, или же просто под настроение». Она однажды позвонила ей, и, прислушиваясь к длинным гудкам, вдруг страшно разнервничалась. А не пошлет ли ее Вера куда подальше? Не отматерит ли? Конечно, она не могла не признаться себе в том, что звонок Вере вызван не только желанием поговорить по душам с женщиной, у которой она прямо из-под носа увела красивого парня, ради которого, как Рита теперь понимала, Вера и устроила всю эту вечеринку. Но и попыткой узнать что-нибудь об Амфиарае. Ей, как и всякой брошенной женщине, было важно узнать, что случилось с ним в тот день, когда он так поспешно съехал с квартиры и даже не оставил ей никакого письма. Он исчез из ее жизни так же неожиданно, как и появился. И в первом случае, и во втором его действия вызывали у Риты настоящий шок. И хотя грешно было мечтать, что причина его поведения было нечто настолько серьезное, что иначе повести себя по отношению к ней он просто не смог. К примеру, ему на сотовый мог кто-то позвонить и сказать, что у него возникли большие сложности, и в случае, если он не решит проблему, его ждет смерть. Ситуация для таких богатых и с явно криминальным душком личностей вроде бы вполне реальная. Все равно Рита в душе желала его смерти. Если свел свои счеты с жизнью такой замечательный человек, как Оскар, то почему должен жить такой мерзавец, как он Фирай? в грек Как же она ненавидела его! Вера, это я! Господи, неужели это ты, Рита? У нее от сердца отлегло, то он был более чем доброжелательным. Отчасти Рита отнесла это к простому женскому любопытству. Веру раздирало любопытство. Куда подевалась Рита Арама? Почему не присутствовала на похоронах? Что у них было или есть с Амфиараем? И чем, наконец, она живет сегодня? Масса вопросов, ответы на которые чудесным образом развлекали бы скучающую соломенную вдову какой в душе считала ее Рита. Она знала о веренных сложных отношениях с Леней, а потому жалела ее и относилась к ней с искренним сочувствием. — Приезжай! Я испекла пирог, сижу, скучаю. — А ты где? — У себя дома. Вера, у меня ничего не изменилось, все по-прежнему. Вот только Оскара нет и никогда больше не будет. <свы> <свы> <свы> <свы> <свы> <свы> не плачь, я еду. Что-нибудь захватить с собой? Ну, там вина, сигарет. Вера приехала очень быстро и сразу же бросилась к Рите, обняла ее и даже расплакалась. Рита не почувствовала фальши. Ритка, ты постриглась. Так коротко. Отлично. Ты совсем как девчонка. Господи, как же у тебя хорошо. Тихо, чисто. А у меня дым коромыслом. Мой ленчик опять пригласил кучу народа, что-то там устраивает. Знаешь, я привезла тебе деньги. Но не те, которые ему дал твой Арама, а свои, которые я копила на перстень с изумрудом. Какие еще деньги? Я не понимаю. А, дело в том, что Лёня, эта скотина, решил поживиться на несчастье друга, представляешь? Ведь когда ты исчезла, он разыскал какого-то хмыря, который якобы работал какое-то время следователем и предложил Оскару, чтобы тот нанял его для твоих поисков. Можешь себе представить, в каком состоянии был твой муж, когда к нему пришел Леня и предложил такое. Любой бы на его месте ухватился за эту возможность. Но эти сволочи даже пальцем не пошевелили, чтобы найти тебя. Они знали, что ты сам Амфиараем. Это ничего, что я тебе про него напоминаю?» Рита как-то безвольно повела плечами. Что она могла сказать? «Слушай дальше. Эти подонки попросту пропили его деньги в каком-то ресторане. Вот и все. Представляешь, с каким человеком я живу. А ты уйди от него. Так я же ничего не умею. Я не помню, когда работала». «Значит, терпи». Признаться, я от Лёни такого не ожидала. И как же он чувствует себя сейчас, когда знает, что Оскар умер? Он хотя бы в душе раскаивается? Не уверена. Но тогда он мне сам деньги показывал. Хвастал, как он ловко умеет дела прокручивать. И мотивировал это еще тем, что у твоего мужа вроде бы очень много денег и что ничего страшного не случится, если он поделится с другом. Я понимаю, это все пьяные разговоры, но я-то не такая, у меня еще совесть осталась. Вот, здесь две тысячи баксов, но ведь это же не его деньги, а твои. Не страшно, я еще накоплю. ирита решила взять деньги, а почему бы и нет? Муж и жена все равно одна сатана. Спасибо, я возьму. Они мне сейчас не помешают. И все таки подружка, много тебе Оскар оставил. Лёня мне как-то сказал, что он занимался продажей наркотиков. Это правда? Вера, я не знаю. Оскар был порядочным человеком, и мне бы не хотелось. Ну, тогда слушай. И Вера, откинувшись на спинку стула, устроилась, по всей вероятности, надолго. — В конце-то концов, должен же тебе кто-нибудь рассказать о твоем Оскаре-Араме.